При армии были женщины-европейки, отчаянные жёны офицеров, которые переодевшись в мужские платья, обошли дозоры и приплыли в трёмых военных французских кораблей. Маргарита Полинна Беллиль, юная белокурая, со слепительно белой кожей и чудными зубами, была женой лейтенанта Фуре, 22-го полка конных егерей. Однажды Наполеон обратил на неё внимание, и в дело включились услужилые люди. Маргарита Полина не сдалась сразу. И генералу понадобились уверения, письма и дорогие подарки, чтобы склонить мадам к тайному свиданию. Лейтенант де Фуре отправились депешами в Италию, а Бонапарт пригласил его жену на обед, усадил её рядом с собой и любезно ухаживал за ней. Неожиданно он неловко опрокинул графин и увёл облитую соседку привести себя в порядок. в свои апартаменты. Их отсутствие было слишком долгим. На следующий день для мадам Фурэ приготовили отдельный дом, но внезапно вернулся взбешённый муж. Последовал развод, и лейтенанта отправили в серию, а его бывшая жена, теперь её звали Белилот, стала жить совершенно открыто, как фаворитка Наполеона. Ни в чём себе не отказывая, Она часто горцевала в генеральской форме, и солдаты называли её нашей генеральшей. Это никого не удивляло, так как тогда среди генералов было уже обычным делом возить на войну своих любовниц. Бонапарт готов был развестись с Жозефиной и жениться на Белилот, если бы она родила ребёнка. Но любовнице это не удалось. К тому же Бонапарт уезжал в Сирию без неё. Потом Возвратился в Париж. А когда после английского плена Белилот наконец попадала в столицу, Банапарт уже примирился с Жозефиной и играл слишком большую роль в обществе, чтобы открыто иметь содержанку. Но он щедро дарил ей деньгами, подарил дачный дом и даже выдал замуж. Белилот жила на широкую ногу в Париже, тратила деньги, имела любовников и была всюду, куда приезжал император стараясь попасться ему на глаза. Впоследствии она развелась с мужем, издала несколько романов, увлекалась живописью и, наконец, вышла замуж за отставного офицера. После падения Наполеона Белелот сожгла все его письма и занялась торговлей с Бразилией. Она дожила до девяносто двух лет. Между тем, вернувшийся во Францию Наполеон, Встреченный народом с восторгом, действительно имел твёрдые намерения порвать с Жозефиной. Но эта женщина, взвесив трезво своё положение, поняла: разрыв с Бонапартом лишит её всего. И она почти сутки добивалась встречи с ним, рыдая у его дверей. Когда к ней присоединились её дети, он сдался и впустил её. Бонапарт простил Жозефину окончательно и великодушно. Но сделал свои выводы. Его жена никогда не должна оставаться наедине с другим мужчиной. Он оплатил все её долги, более 2 миллионов. И мадам Bonaparte понимала, что такая щедрость и положение в обществе, дарованные ей мужем, стоят того, чтобы вести себя безукоризненно, и впредь она так себя и вела. Но Bonaparte, узнавший прелестную юную любовницу ощутил вкус разнообразия. Он хотел бы, чтобы жена оставалась другом и советчицей, нежной сиделькой и умным собеседником, и тогда любовницей, всегда готовой исполнить любое его желание и выслушивающей его жалобы. Кроме того, он отводил ей важную политическую роль в жизни новой Франции. Он желал, чтобы его супруга привлекла к нему дворянство Обласкала обиженных императорской милостью, установила нужные светские связи, и люди потянулись к ней, но лишь потому, что она была супругой Наполеона, хотя Жозефина считала, что это исключительно её заслуга. На с того времени, как она ощутила прелесть чувствовать себя повелительницей и благодетельницей, она начала панически бояться потерять его. Она боялась, что другая женщина завоёвыт его сердце, и устраивала ему сцены ревности, постоянно шпионила за ним, приводя его в бешенство. Впрочем, пока ещё любовные похождения консула Бонапарта были неопасны. В Милане он впервые услышал грассини и полюбил вокальную музыку. Певице было 27. Она потеряла былую лёгкость, красота её уже немного поблёкла, но зато талант был в полном расцвете. Грасеньи как женщина соблазняла его гораздо меньше, чем как певица, тем не менее, стала его любовницей. Наполеон вызвал её на праздник согласия, где на официальной церемонии в церкви инвалидов она пела дуэт с Бьенки, а затем потребовал, чтобы певица поселилась на улице Шантерэйн. и жила там с затворницей, не показываясь в обществе. Но Гроссини наоборот, хотела афишировать эту связь, чтобы придать блеск своему имени и таланту. С досадой Гроссини взяла себя в любовники скрипача Рода, и консул порвал с ней, однако дважды предоставил артистам зал в театре Республики для концертов. В 1807 году Наполеон пригласил Гроссини в Париж. положив ей жалование как певице, наградные и пенсию, когда она перестанет петь. В 1803 году первый консул вызвал к себе в Мальвизон итальянских актёров, чтобы они сыграли спектакль Ночи дарины. Жозефина в это время от балана курорт в Пломбьер личится от бесплодия. Наполеон обратил внимание на молоденькую актрису Луизу Роландо Он обнаружил изрядный пыл, актриса ответила ему не менее страстно. Связь их была недолгой. Жозефина возвратилась с курорта и устроила мужу скандал. Но Луиза, а до нее Гроссини, возбудила у первого консула вкус к актрисам.